Глава девятая. Змей и молоко. Циркон распластался от леса к югу, где лёг на холмистую местность. Дороги то тянулись вверх, то ручейком соскальзывали вниз. На окраине города, как и в Хрустале, дома стояли редко, но если в родном городе такие места можно было пересечь довольно быстро, то циркон казался мучительно длинным. По пути им встретился всего один постоялый двор, но Зоран Руслана прошли мимо, даже не замедлив шаг. Палачи не знали, как выглядят беглецы из хрусталя, однако вряд ли поверят, что путница в компании дозорного забрела на окраины в поисках ночлега просто так. — На въезде в город я видела заброшенную мельницу. Руслана дыхнула горячим паром на околевшие пальцы. Зубы стучали от холода, который липкими пальцами забрался под кафтан. Нельзя, там тоже искать могут. Тащиться по чужой улице в незнакомом городе уже не оставалось сил. Что они ищут и на что рассчитывают? Стучаться в случайную избу и проситься на ночеле опасно. Вдруг плачи успели предупредить горожан и весть о ведьме! И ее охранники опередила Зорона и Руслану. А ведь уйка так по лесам всю жизнь мыкается. Руслана с тоской оглянулась на чужое окошко, светлячком промелькнувшее мимо. За тонкой солюдой виднелась растопленная печь. У стола собрались домочадцы. В животе снова жалобно застонала. Голод грыз изнутри, а мороз снаружи. Руслана и думать забыла о поисках войка. Не околеть бы насмерть. Может, для нее это к лучшему. — ответил Зоран, когда они добрели до следующей околицы, за которую не собирались шагнуть. «Лучше — Лучше? Руслана не поверила ушам. — Ты ведь слышал, что Уйка сказала? Она почти всю жизнь провела в лесу, даже речи людской не знала. Её родивой бродяжкой побиралась на улицах. Разве это жизнь? — Подумай, раз она даже говорить не умела, то попала в лес еще ребенком. Она бы не протянула в чаще одна. Ее кто-то учил в вражбе до выживанию. Мимо прошел закутанный в тулуп мужик. Заметив одежду Зорона и меч на его поясе, незнакомец коротко поклонился и продолжил путь. Форма дозорных во всем княжестве была одинакова, но пользоваться положением Зорана, чтобы найти кров, было опасно, как не глянь. Руслана упрямо переставляла ноги, хотя сил на это уже почти не осталось. Она переоценила себя, когда решила, что годы охоты ее закалили. Прийти в лес за добычей, чтобы вечером вернуться в теплую избу и пытаться выжить в чаще — несравнимые испытания. «Присядь!» — Зоран услужливо стряхнул подушку снега с пенька, что встретился им на пути. Просить Руслану дважды не пришлось. Ноги гудели, перед глазами плыло не то от голода, не то из затающих на ресницах снежинок. «Ты тоже!» — она поймала Зорана за край плаща и упрямо потянула — Показалось, что на его лице мелькнула улыбка. Рассмотреть с Руслана не успела. Зорун опустился рядом. «Немного посидим и пойдем дальше. Если ничего под руку не подвернется, заглянем в ближайшую конюшню. Скажем, как тогда в хрустале, что хотим выловить беглеца. Нам поверят». Зорн коснулся ножен, под которыми на клинке опрятался княжеский знак. «Лучше сразу искать конюшню». Руслана снова подышала на замерзшие ладони, сложив их ковшиком. потерла молча, а потом добавила. «Мы уповаем на чудо, которое не случится. Нужно действовать, пока совсем не окоченели». «Как пожелаешь, госпожа». «Госпожа». Слово мягкое, как соболиный мех, но такое же диковиное будто отдаляло ее от Зорана. Оно напоминало, что охотница и страж вовсе не на равных. Отец сотворил ей не друга, а слугу заступника, и на радость матушки Зоран четко помнил об этом. Послышался шорох ткани, и что-то легло на плечи Русланы. Стало чуть теплее, а когда Руслана подняла глаза, тело его все окутало жаром. Теплее? Зоран поправил свой плащ, наброшенный на плечи Русланы так, чтобы получше укрыть ее. Щеки до да румянца ужалила отнюдь не морозом. Спасибо. Руслана замотала ладони в плотную ткань плаща. Кожу защипала от хлынувшего по тепла. Почему-то подумалась о Яромире, который набивался ей в мужья, и о том, что он ее вот так никогда даже не пытался согреть. Да что там? Еромир во время их прогулок с друзьями даже не спрашивал, никогда замерзла ли Руслана. Может, думал, раз девица в Михар задета, то мороз ей кусать не станет? Уже решила, что будешь делать, когда вернем Войка в хрусталь? «Я об этом не думаю», — честно призналась Руслана, глядя на дорогу, бегущую на холм. «Хотелось бы верить, что эта тропа как можно скорее приведет к конюшне». «Страшно загадывать из-за палачей. Вдруг мне не поверят?» «Скажут, что околдовала Войка, чтобы он меня невиновной признал». «Глупости?» «Вовсе нет. Многие в хрустале поверили, что это я в югу наслала. Кто-то даже говорит, что бесов в тот вечер видел. Якобы они мне прислуживают». Зорун тяжко вздохнул и неодобрительно покачал головой. «Какой плачам толк за тобой гоняться, если Войка вернется? Ты ведь никому зла не сделала!» Руслана горько усмехнулась. «Будто им есть дело злая, ведьма или добрая. Думаешь, если кто-то решит сдать палачам Уйку, ее пощадят?» Она живо представила, бледную, как звездный блик, тонкую, как щепка, колдунью, по-детски наивная, нелюдями воспитанная, от людей далёкая. Она и мухи не обидит, но палачи её в живых ни за что не оставят, если узнают, что Уйка — чародейка. Не за зло колдуньи казнят, а за связь с нечистой силой, за то, что с духами и бесами женятся, и ведут на свет таких же противных землематушки отродей силами противоестественными. Тусклым голосом повторила Руслана то, что слышала не единожды. «Считаешь это правильно?» Она повернула голову, посмотрела в глаза, что в сумерках казались не зелеными, а черными, на светлые волосы, выбившиеся из-под шапки, и на цветы, что все еще цеплялись за золотистые пряди стеблями. «Не считаю. И чародейки, и духи, которых палачи изводят, не всегда несут зло и смерти не заслуживают». Зорн долго молчал, и в голове засела зудящая мысль. «Сейчас. Скажи ему, что он сам не до конца человек» но Руслана смотрела на незабудки в медовых волосах, вспоминала о чужом видении из летнего леса Алиха и не могла. Всего одна фраза, но она способна перевернуть мир Зорана и разрушить его самого. «Я боюсь магии, но с тобой все равно согласен. Уничтожать все, что пугает своей силой, жестоко и глупо». Руслана выдохнула с облегчением и не заметила, как чуть склонилась поближе к Зорану, Тепло, исходящее от него, согревало куда лучше, чуть влажного от снега плаща. «Зоран!» Под прикрытыми веками танцевали чужие видения из леса. «Но можно ли им верить? Почему ты боишься духов?» Он заерзал на месте, якобы поправляя плащ. «Расскажет правду или соврёт? совпадет ли рассказ с тем, что Руслана и так уже знает?» «Старая история. Нечего о ней вспоминать». Под подошвами Зорона скрипнул свежий снег, когда тот поднялся с широкого пня. Согрелась? Руслане осталось лишь поджать губы и кивнуть. Она тоже встала и двинулась следом за Зороном, стараясь идти чуть позади. Не хотела, чтобы он видел разочарование, маской прилипшее к лицу. Ей не нравилось, что клятва, которой Зоран послушно следовал, сделала из дозорного ее личного слугу, Руслана надеялась, что общий путь, общие беды разрушат несуществующую ступень, возвышающую девушку над Зораном. Отец сослужил ей дурную службу. Он подарил спутника и защитника, но вот беда. Руслана чувствовала себя одиноко рядом с таким Зораном. «Руслане не нужен защитник, она сама способна постоять за себя и выжить хоть в лесной чаще, хоть в незнакомом городе. Ей сейчас куда нужнее друг, который разделит ее печаль и боль». Снова вспомнилось, как Зора обнял Уйку, как утешал ее горе. «Вот что нужно Руслане. Не чужие мечи и стрелы, не воин, готовый кинуться ради нее хоть на копье, хоть в объятья о мутнице. Ей нужно дружеское плечо и человеческое тепло». «Но он ведь не человек». Напомнил голос матушки, и горечь липким комом встала поперек горла. Вдруг ветер усилился, снег поднялся в воздух. Живое полотно из колючих крошечных кристаллов закружило вокруг путников, как охотничий пес вокруг загнанного кролика. Руслана огляделась. Никого вокруг не было. В новый ураган они с зороном опять угодили вдвоем. Она закрыла лицо, выставив перед собой руку. Чуть склонилась, чтобы легче идти против ветра, но не успела преодолеть и пары локтей. Метель завыла, принося знакомый голос. «Стойте!» Уйка бусиком ступала по ветру, что искрил под ней, как островок звездного неба, упавшего на земь. Колдунья будто шла по незримому мостику из тончайшего стекла. Двигалась на носочках легкими прыжками. Еще никогда Руслана не видела ничего подобного. От завораживающей магии было сложно оторвать глаз. Хотелось любоваться ею, не замечая, что стоишь с открытым ртом. Но в висках горячо пульсировало. «Плачи, плачи рядом!» «Она парит!» Со смесью восторга и ужаса выдохнул Зоран. «Спускайся! Быстрее!» Прошипела Руслана едва слышно, хотя хотелось кричать. «Нельзя!» Ветер и так донесет Уйке ее слова. Прошла всего пара мгновений, и Уйка, наконец, поплыла вниз. Метель заставляла щуриться, а потом оказалось, что на землю сошла сама луна. Уйка звездным светом заскользила по снежному покрову, не оставляя следов ни на ноготок, ни проваливаясь в сугробы. «Что ты вытворяешь?» Руслана беспокойно озиралась, боясь обнаружить, что кто-то их заметил. Вдруг случайный прохожий подсмотрел из тени того молодого дуба или притаился в темноте избы за тонким оконцем. А если кто увидит? Ты же нас всех. Детское личико Уйки сморщилось от обиды, как старое яблоко. Руслана ощущала себя так, будто отчитывает малое дитя, хотя уйка была не намного младше ее самой. Что ты здесь делаешь? Зорн тоже настороженно осматривался, но при этом говорил спокойно и ровно. Что-то случилось? Уйка сначала кивнула, но тут же торопливо замотала головой. «Ей, просто страшно», — подумала Руслана, глядя в светлые глаза, в которых блестели слезы. Нижняя губа Уйки подрагивала. Если бы Руслана не видела колдунью раньше, то подумала бы от холода. Уйка опять была одета не по погоде, снова босиком и без головного убора, и даже душегрея куда-то пропала. Выходит, колдунья успела где-то оставить верхнюю одежду? «Не могу я вас бросить вот так». Вопреки догадкам Русланы выпалила Уйка. Она вскинула глаза, из которых мигом пропали и наивность, и легкость, присущая лишь детям. Уйка смотрела на Зорана так прямо и дерзко, что Руслана невольно ощутила себя лишней. «Если в беде вас оставлю чем, я лучше плачей», — пулка заявила Уйка. Не дожидаясь чужих слов, выражая по заметённой тропинке, направилась в ту сторону, откуда Зорана и Руслана пришли. Вскоре она обернулась, махнула рукой, приглашая. «За мной! Давайте же!» Руслана недоверчиво покосилась на Зорана. «Куда их может приглашать кочующая ведьма?» Но Зоран только пожал плечами и кивком позвал ее вслед за собой и Уйкой. В избе было и тепло, и светло, но странно пусто. Будто печь растопили призраки и теперь сидели за старым деревянным столом в центре комнаты. «Хозяин!» — крикнула Уйка, когда за Русланой и Зораном с протяжным скрипом закрылась дверь. «Я вернулась!» В ответ послышалось натужное мычание, будто кому-то в горло провалился распухший язык. Звук исходил с лежанки на печи избитой глины. Там же кто-то, укутанный в несколько одеял, внезапно заворочился. Я не одна, будто отвечая на понятную лишь ей речь, уйка с широким жестом указала на приведенных гостей. Я с друзьями. Васильковый взгляд метнулся на назорно, затем встретился с недоуменным взором Русланы. «Ах, точно! Уйка ведь так и не узнала их имен. «Спасибо за гостеприимство, хозяин!» Зоран догадливо выступил вперед, вежливо поклонился живому камку из одеял. «Меня Зораном звать, а мою спутницу — Русланой!» Она тоже поклонилась, но глаза не опустила. Все вглядывалось в тени, клубившиеся на печке, пыталась понять, человек перед ней или показавшийся людям дух. «Спасибо, Зоран, Руслана!» Уйка произнесла новые именно так, точно тайком пробовала яблоки с чужого дерева, со смущением и неловкостью. Пойдемте в дом». На столе горела сосновая лучина, отбрасывая тени на бревенчатые стены. Когда Руслана шла по избе, ей казалось, что тени идут следом. плавицы скрипели. В небольшие оконцы, затянутые говяжьими пузырями, заглядывала холодная ночь. «Вы, наверное, голодные?» Дрожащим глазком пролепетала Уйка. Бедняжка не знала, куда деться от стеснения. «Очень», — выпалила Руслана, уже стягивая верхнюю одежду. Уйка посмотрела на меховую подкладку кафта на охотнице и нехорошо сощурилась. «Мяса нет». «Мы будем рады любой еде», — мягко вклинился Зоран. Лицо Уйки тут же просветлело. «Я приготовлю тыкву». Окончание фразы донеслось уже из кладовой. Едва Уйка ушла за тыквой, Зора огляделся. Уже не как гость, а как опытный воин. Пристально осмотрел каждый уголок и, как и Руслана, остановил взор на печи. «Человек?» Беззвучно открылись его губы. Подбородком Зоран указал на загадочного хозяина. Руслана пожала плечами и на цыпочках подкралась чуть ближе к дышащей жаром печи. Тотчас тень зашевелилась, застонала точно от боли, и из-под одеял показалось щербатое лицо незнакомого мужика. Он не выглядел безумцем или дурачком. Взор, направленный на Руслану, был вполне осмысленным, а в водуватых чертах лица не читалась болезнь. Только вот говорить мужчина не мог, как ни пытался. Мм! промычал бородачий рысью, спрыгнул с печи. Не стар и вполне силен. Руслана отпрянула, а Зоран, наоборот, выступил вперед. Мужчина замотал головой, как телёнок, которого вели на привязи, спешно замахал желистыми руками. Пытался что-то изобразить, но гости лишь хмурили лбы. Мм! показал он на стол и замучал громче. Мм! Хозяин, ты чего подскочил? В комнату, обнимая две ярко-оранжевые тыквы размером с головы хороших поросей, влетела уйка. Она бухнула тыквы на стол. Сдула с лица белоснежную прядку и взволнованно усадила немого за стол. «Это мои друзья. Они нас не обидят Мм! закачал тот головой, а потом поверженно ее опустил. Пока Уйка любовно гладила мужика по поредевшему макушке тёмным волосам, немой разглядывал гостей. Руслане от его цепкого взора было не по себе. Казалось, бедолага, лишённый людской речи, общался без слов — В его жестах, выражении лица и даже взглядах было столько всего. Но Руслана не понимала. смущенная странным знакомством, она могла лишь гадать, в чьем доме оказалась. «Хозяин приглашает нас к столу», — наконец перевела Уйка. Мужик снова замычал, и колдунья добавила. Еще он разрешает остаться на ночь, но спать придется в Светлице. Отдельных комнат для гостей нет. Главное, что в тепле». Зоран вновь поклонился, и Руслана сделала то же самое. «Я и на полу поспать могу. Лавки уступлю девушкам». «Вот и ладненько», — хлопнула в ладоши Уйка и радостно закружилась в танце с одной из тыкв. Хозяин издал гаркающий звук, напоминающий смех. Он с отеческим теплом наблюдал за Уйкой, а когда та закончила танцевать, помог разделать тыквы. Все собрались вокруг стола, и каждый был занят своим делом. Мужчины орудовали большими ножами, а девушки резали тыквы на кусочки поменьше. «М -м -м. Когда с первой тыквой было покончено, хозяин очертил рукой пространство вокруг и вопросительно посмотрел сначала на Зорана, а затем на Руслану. Спрашивает, как вам циркон, подсказала уйка и стерла со лба выступивший пот. Колдунья стояла у пышущей жаром печи, складывала на шесток порезанную тыкву. Хороший город, вежливо улыбнулась Руслана. Она ловко орудовала маленьким ножичком. Даже не глядя на стол, умудрялась резать все ровно, не поранившись. «Люди здесь добрые, гостеприимные». Она украдкой посмотрела на Уйку, вспомнив, как та чуть под снегом их не похоронила. Всего-то стоило навести стрелу на зверя. Хозяин после слов Русланы стал будто бы мрачнее. Без былого блеска в темных глазах он взялся помогать гостям. Подавал Уйке, готовые к жарке кусочки. «Угу». Хозяин ткнул пальцем взора, когда тот пересекся с ним взглядами. А мне не с чем сравнивать, пожал тот плечами. Я всю жизнь провел в Хрустале. Город небольшой, но и не маленький, но и его я посмотрел не весь. Почему? сочувственно спросила Уика. Я с детства покинул родной дом, чтобы попасть в дружину, жил в Хрустале, но с княжескими наместниками и другими мальчиками, которые хотели стать воинами. Люди, фыркнула Уика не понять мне вас как можно хотеть быть воином проливать чужую кровь рисковать жизнью в родном доме мне не было места я искал способ сбежать и нашел его в дружине руслана внутренним взором вновь нырнула в чужое прошлое вспомнила братьев и сестер Зорана, которые ненавидели ни родного мальчика ты мог сбежать в лес с искренним недоумением уйка выгнула светлые брови Те мостиками повисли над широко распахнутыми глазами озерами м поддержал колдунью хозяин. И лишь Руслана не посмела даже мысленно обвинить Зорана или подумать, что его выбор был неверным. Она помнила его боль, которой мальчик истекал, как кровью, когда бежал в неприветливый лес. Она знала, какой уродливый шрам на душе чаще подарила Зорану за пустое доверие. «Быть воином почетно и гордо», — заучено молвил Зоран. Руслана же услышала в этом другое. В дружине свой кров и деньги. Он сбежал, не сбегая. Потому берут в дружину лишь отроков, знати или талантливых бойцов. Пробиться я мог лишь вторым путем, поэтому отдал жизнь обучению военному делу и тренировкам. Я преуспел и мог бы стать гриднем. Княжеским стражем? От изумления Руслана едва не выронила ножек. Другой бы на месте зорона возгордился, не приминул бы похвастаться. Но Зоран выглядел усталым и пустым. Я не смог уехать из Хрусталя, хотя мечтал об этом всё детство и юность. м, -м, -м. Как это «не смог»? Руслана оперлась на край стола. Почему-то слегка закружилась голова и стало дурно в мыслях, как пчелы в улье зажужжали чужие голоса. Если уж считаешь, что должен мне, пообещай, что, когда однажды приду к тебе с просьбой, ты исполнишь ее. И все же запомни, охотница, клятвы духов нерушимы. Некоторым обещанием даже смерть не преграда. Клянусь. Зорун приблизился к Руслане, и она чуть отпрянула. Он того не заметил. Забрал со стола порезанную тыкву и отнес к печи. Ни на кого не глядя сказал. «Я не привык нарушать обещания. Меня держала неисполненная клятва». «А сейчас ты связан новый». Руслана хотела вырвать ту часть себя, что привязала к ней Зорана, но ему, похоже, это было не нужно. «Пусть я ни о чем не жалею». Голос стража был тверже закаленной стали. Сладкую горячую тыкву запивали молоком, которое Уйка принесла из-под клета. Себе, Зорану и Руслане она налила его в глиняные посудины, а перед хозяином поставила целую крынку, заполненную доверху. За столом сидели долго. Даже когда с едой было покончено, по просьбе Уйки все остались сидеть. Лишь крынка хозяина все так же полнилась молоком. «Это отец Уйки?» «Нет», — Руслана отмела эту мысль. «Иначе не звала бы колдунья мужика хозяином. Да и не похожи они вовсе». Хрустальная хрупкая красота против темных волос и еще более темных глаз. Точно не родные. «Расскажите о хрустале», — попросила Уйка, когда сытые гости начали скучать. «Я, кажется, была там. Когда-то». Сидеть за столом уж более не хотелось, но и отказать Уйке в просьбе ни Зоран, ни Руслана не могли, хоть оба устали с дороги. Путники грезили о том, как бы поскорее лечь спать, но если бы не Уйка, спать бы им пришлось на улице. Руслана рассказывала первой о ярких праздниках, о лесе, о том, как красиво в городе по весне цветут яблони. Хотела рассказать о добрых соседях и о друзьях, но прикусила язык, когда вспомнила. Соседи были готовы отдать ее на костер палачей, а друзья испарились, поверив в выдумку отца Войка. Когда Руслана замялась, слово взял Зоран. Он говорил о службе и тренировках, о строгих учителях и товарищах по службе. Хозяина Уйка слушали с интересом, но и у гостей были вопросы. но «Ну, ты? Где твой родной город?» Разглядывая пустое донышко посудины, обратилась к Уйке Руслана. Та положила на стол выйденную под чистую тыквенную корку и призналась. «Не знаю. Ты много странствуешь, верно?» Сидя на лавке, Зоран привалился спиной к деревянной стене. Он тоже давно поел, и за столом его держала лишь просьба Уйке — Та в ответ на вопрос лишь кивнула и опустила глаза к рукам, что сцепила в замок на коленках. Зоран под столом легонько коснулся руки Русланы. Она тут же вскинула взгляд на Зорана, и тот едва заметно кивнул сначала на уйку, потом на окно. Вполне красноречиво, если вспомнить, что в той стороне как раз простирался лес. Но разве спросишь колдунью о ее прошлом в лоб? Разговор присек раздавшийся храп. Хозяин, сидя на лавке, пошатнулся. Еще немного, и он бы завалился на стол, прямо на крынку с молоком, но Уйка поймала мужчину. Она налегла всем весом, но привалить грузного здоровяка к стене все равно не сумела. «Помогите!» — пискнула жалобно. Руслана перепорхнула с одной лавки на другую, помогла удержать хозяина. Теперь он сидел ровно. С обеих сторон его от падения защищали девушки, а лишь голова его повисла, выдавая, что человек спит. «Что было в его молоке?» прошептала Руслана с грозным прищуром, глядя в большие светлые глаза уйки. «Ты его отравила? Зачем?» «Не травила!» вскинулась Тая и так резво замотала головой, что чуть не ударилась виском об угол стола. «Вот еще!» «Не хватало еще одного безвольного тела!» Зоран обошел стол и заглянул в крынку хозяина. Брови его хмуро сошлись на переносице, а взгляд стал колючим. В тот момент Руслана... «Порадовалась, что они не враги, а союзники. Что за траву ты ему подмешала в молоко? Поставь на место». Уика наверняка пыталась, чтобы голос её звучал твердо, но слова больше походили на мольбу, а не на приказ. Поняв это, колдунья добавила. «Пожалуйста». Зоран не спешил вновь двигать крынку под нос несчастного спящего. «Ты его усыпила», — уже не шепотом сказала Руслана. Звучный храп хозяина почти не оставлял сомнений. Сон насланный. «Зачем?» Уйка взволнованно кусала губу. В это время руки ее все так же крепко держали спящего мужчину. Но не могла же она со злым умыслом все это учинить. «Он проклят!» Наконец нерешительно выдавила вражия. «Я так думаю. Мне кажется... Вы давно знакомы?» Строгий тон зора напугал даже Руслану. Не больше седмицы мы встретились когда я из леса случайно забрела в циркон на этих словах Зоран и руслан снова коротко переглянулись и кивнули друг к другу она не сомневалась что страж думает о том же все таки уйка лесная ведьма среди людей она лишь временно качует когда иногда выходит из чаще он сидел на пороге дома а я спросила дорогу и лишь потому что он нем ты решила что мужик проклят нет потому что я увидела, как его сторонятся». Улька поверженно ссутулилась и опустила голову. Похоже, чувствовала, что ее доводам не верят. «Пожалуйста, поставьте молоко на место». Зорон нехотя вернул крынку на край стола. Сделал он это осторожно, чтобы случайно не задеть мокрое от отравленного травами молока горлышко. «Так что ты туда подсыпала?» Руслана с опаской смотрела на придвинутую крынку. Ей казалось, она чувствовала тонкий запах трав, спрятавшийся в теплом аромате молока. Она чуть отодвинулась от хозяина, чтобы вдыхать этот запах как можно меньше. Сон трава. уйка с нисходительной улыбкой посмотрела на гостей, что со страхом воротили нос. За ней-то я в лес сегодня и ходила, под снегом искала. Но не бойтесь, на вас она не подействует. Ваше молоко я ничего не добавляла. А запах? — насторожилась Руслана. — Безвреден, — заверила Уика и в доказательство своих слов низко склонилась над крынкой и вдохнула полной грудью. — Видите? Стоило ей отодвинуться обратно, как храп хозяина вдруг резко стих. Все взгляды обратились в его сторону, а потому каждый увидел, как из приоткрытого рта мужчины показался черный змей. Руслана подскочила на месте и от шума змей напугался. Спрятался обратно. — Уйка прижала губам палец и качнула головой. Она смотрела на Руслану с немой просьбой, умоляясь сесть обратно. Хозяин, лишённый опоры, начал крениться в сторону. «Руслана, встань!» Зорн боком приблизился к лавке, под которой лежал его меч. В одну руку он взял оголённое оружие, а вторую протянул девушке. «Пожалуйста!» — пискнула Уйка так жалобно, что Руслана не выдержала и посмотрела на нее. По щекам колдуньи катились крупные слезы. Лицо ее побледнело от страха, а покусанные губы дрожали. «Руслана, помоги!» Меж бледных губ хозяина снова показалась блестящая в свете лучины чешуя. Угольное тело змея выглянуло почти на ладонь. Полос тянулся к рынке с молоком, и его такой же темный язык дрожал от голода. Но в следующий миг... Тело хозяина начало сползать в бок отдаляясь от крынки. Змей зашипел, снова начал прятаться, а Уйка всхлипнула и отчаянно вцепилась в грузное тело. Колдунья пыталась удержать проклятого, но одной ей не хватало сил. — Вот ведь! — буркнула Руслана и подлетела обратно. Придержала хозяина от падения. Змей замер, но уже в следующее мгновение снова потянулся к столу. Даже не глядя на Зорона, Руслана кожей ощущала его неодобрение. Она понимала, что злость стража вполне оправдана. Зачем полезла на рожон? Но хозяин их приютил, дал кровь и еду, а Уйка... Ей они тоже обязаны. «Не сейчас», — едва слышно прошептала Уйка, заставив Руслану все таки посмотреть на Зорона. Он подкрался к столу с запрокинутым для удара мечом. «Пальцы...» Сжатые вокруг рукояти побелели, а в глазах застыл уже знакомый Руслане ужас. Духи и магия. Опять. Все трое замерли. Задержав дыхание, они следили, как все длиннее становится тело змея. Между чешуйками, сверкающими ониксом, блестели ниточки слюны. Как же глубоко эта зараза сидела в хозяине. В какой-то момент тело змея напряглось, задрожало, как натянутые тетива, Полос голодно раскрыл широкий рот и кончиком раздвоенного языка лизнул горлышко к рынке. — Это вся его длина? — Руслана медленно повернула голову отстала к хозяину и к горлу тут же подкатил ком рвоты. Хвост змея плотным узлом затянулся вокруг посиневшего языка проклятого. — Руби! — Уйка подскочила и резво схватила хозяина обеими руками за челюсти. Зоран подлетел рысью, сверкнула лезвие меча. Руслана испугалась, что змей спрячется обратно. Она видела этих гадин в лесу и знала, как проворны и быстрые они могут быть. Охотница потянулась, чтобы схватить тварь за хвост, но ее остановил вопль Уйки. «Не смей!» Руслана отдернула руки. Меч рассек змея и с грохотом ударился о стол. Лишь тогда Уйка схватила со стола три пиццу. Скоро обернула ей руку. Быстро развязав ослабший узел, она вытащила изо рта мужика отрубленный черный хвост. В тот же миг хозяин открыл глаза, сидя на лавке между девушками, перевел дух, а затем хрипло выдохнул. «Спасибо».